В неполном составе. Добрая весть. Якову сообщили, что возвращаются домой его сыновья, что они приближаются к отцовскому шатру со своими вьючными ослами, тяжело шагающими под грузом Мицраимского зерна. Те, кто известил Акова, не заметили, что возвращаются сыновья в девятером, а не в десятером, как отправлялись в Египет. Девять человек это большой отряд. Особенно со всеми ослами девять человек почти не уступают внушительности десяти, что одного не хватает этого, если глядеть не очень пристально, даже и не заметишь. Не заметил этого и Вениамин, стоявший рядом с отцом перед волосяным домом. Супруга Махалии и Арбафи старик держал как маленького за руку. Вениамин не увидел ни девятерых, Ни десятерых человек он видел просто братьев, которые возвращались весьма представительным отрядом. Только Яков сразу это заметил. Поразительно, ведь патриарху было уже под девяносты, и никак нельзя было ждать от его погасших от старости и моргающих карих глаз с бледными прожилками у нижнего века особенной зоркости, когда дело касалось... безразличных предметов. А что в эти годы не безразлично, они ею и не обладали. Но ущербность старости идет гораздо больше от души, чем от тела. Достаточно мы увидели и слышали, не беда, если чувства и притупятся. Однако есть вещи, ради которых они неожиданно обретают вновь охотничью остроту, проворство, достойное считающего овец, пастуха, А когда дело шло о полном или неполном составе Израиля, Яков был зорче, чем кто бы то ни было. «Их только девять», — сказал он твердо и все же немного дрожащим голосом указал рукой. Очень короткое мгновение спустя он прибавил «Нет Симеона». «Верно, семёна еще не видно», — отвечал бинони пошарив глазами, «Я тоже не нахожу его. Сейчас он, вероятно, появится». «Будем надеяться», — сказал старик очень твердо и снова взял за руку младшего сына. Так он дождался, чтобы они подошли к нему. Он не улыбнулся им, не сказал ни одного слова привета. Он только спросил, где Семион. «Ну вот, он опять явно собирался», поставить их в самое затруднительное положение. «О Симеоне потом», — ответил уды — «привет тебе, отец. О нем сразу и заранее скажу только, что тебе незачем о нем беспокоиться. Вот мы и вернулись из торговой поездки к своему господину». «Но не все», — сказал он непреклонно. «Что ж, привет вам, но где Симеон?» Но он немного отстал», — отвечали они, — «и сейчас его еще нет здесь. Это связано с торговой сделкой и с причудами того, кто там. Может быть, вы продали сына моего за зерно?» — спросил он. «Нет, нет. Но зерно, как видит наш господин, мы привезли. Зерна у нас хватит. Хватит, во всяком случае, на некоторое время. И зерно очень хорошее, пшеница и нижнеегипетский ячмень высшей марки». и у тебя будут лепешки для жертв. Это первое, что мы сообщаем тебе. А второе? Второе покажется, пожалуй, довольно-таки чудным, а то и чудесным. И впору, даже если тебе угодно, назвать это неестественным. Но мы все-таки полагали, что это тебя порадует. Мы получили это хорошее зерно даром. То есть даром не сразу. Мы за него заплатили. и вес наших денег священно соответствовал весу тамошних гирь. Но когда мы сделали первый привал, и Сахар нашел свои деньги у себя в торбе. А потом, представь себе, мы все нашли свои деньги, так что мы привезли и товары деньги, чем, надеемся, снискать твое одобрение. Только моего сына Симеона вы мне не привезли. Совершенно ясно, что вы обменяли его на обыкновенную пищу, то за мысли у нашего господина, и уже второй раз. Мы не способны на такие дела. Не лучше ли нам присесть с тобой, чтобы мы спокойно успокоили тебя насчет нашего брата? Но прежде насыпали тебе в руку для образца немного золотого зерна и показали тебе деньги, благо и золото, и серебро тоже при нас. «Я хочу сейчас же узнать все о моем сыне Симеоне», — сказал Иатас. Они сели с ним кружком вместе с Вениамином и стали докладывать, как их отделили у входа в страну и направили в суматошный город Мемпи, как их провели сквозь ряды лежащих человека-зверей в большой торговый дворец, в палату подавляющей красоты, к престолу человека, правящего страной, и подобного фараону хлеботорговца, к которому приходит весь мир, человека своеобразного, избалованного великой властью, миловидного и с причудами. Как они склонились перед ним и согнулись перед этим другом фараона, кормильцем, и изложили ему свое дело, а он оказался двойственным человеком, приветливым и свирепым, говорил с ними то участливо, то вдруг очень сурово, и заявил, язык не поворачивается повторить это, будто они лазутчики, высматривающие тайную наготу страны. Это они-то, десяток порядочных людей. Как они почувствовали тогда потребность объяснить ему, кто же они такие на самом деле, рассказать, что все они торжественным образом сыновья одного человека — И человек этот, друг Бога, живет в стране Ханаан, и что, собственно, их не десять, а торжественным образом двенадцать. Только один из них пропал в детстве, а младший дома при отце. Как потому только, что сами они уже не молоды, этот человек, властелин страны, не верил, что их отец еще жив. Его пришлось заверить в этом дважды, ибо в земле египетской не знает, вероятно, такого долголетия, какое являет их дорогой господин. Там люди гибнут, вероятно, быстро от дурацкого своего распутства. «Довольно об этом», — сказал Иаков. «Где мой сын Симеон?» «К нему, — отвечали братья, — они переходят, вернее, скоро перейдут, ибо сначала, воли неволей они должны перейти к другому лицу». и можно только пожалеть, что он сразу не поехал с ними вопреки их желанию и предложению. Тогда они, по всей вероятности, вернулись бы сегодня в полном составе. Тогда у них было бы сразу лицо доказательства, которого потребовал этот недоверчивый человек, ибо, обвинив их в соглядатайстве, он не отступился от своей блажи и, не веря им на слово, что происхождение их столь торжественно, потребовал, чтобы они представили ему младшего брата. А если не представят, значит, они саглядатые. Вениамин засмеялся. «Отвезите меня к нему», — сказал он. «Мне любопытно поглядеть на этого любопытного человека». «Молчи, Бенони», — строго оборвал его Иаков. «Прекрати свой ребяческий лепет». «Разве таким карапузом пристало вставлять слово в подобном совете? Я все еще ничего не услыхал о своем сыне Симеоне». «Нет, услыхал», — сказали они. «Если бы ты захотел, господин, если бы ты избавил нас от тягостной обстоятельности, ты мог бы уже знать о нем все». Ведь совершенно ясно продолжали братья, что, находясь, Под таким подозрением и приняв это условие, они уже не могли так просто уехать, и притом с хлебом пришлось оставить заложника. Сначала этот человек хотел задержать их всех и послать за их оправданием лишь одного, но благодаря своему красноречию они заставили его изменить, это решение, и отпустить их пока что с хлебом, задержав только одного Симеона. «И таким образом ваш брат, мой сын Симеон, оказался в долговом рабстве в служильне египетской», — сказал Иаков, угрожающе сдержанно. «Домоправитель владыки этой страны», — отвечали они, — «добрый, спокойный человек, заверил их, что заложник будет жить не в таких уж плохих условиях, и что связан он будет лишь временно». «Лучше, чем когда-либо», — сказал Иаков. «Я понимаю теперь, почему я медлил разрешить вам эту поездку. Вы прожужжали мне уши своими разговорами о том, как вам хочется поехать в Египет. А когда я, наконец, дал согласие, вы злоупотребляете моей уступчивостью и возвращаетесь не все, оставив лучшего из вас в когтях тирана». «Ты не всегда так благоприятно отзывался о Симеоне». «Владыка небес», — сказал он, глядя вверх, — «они обвиняют меня в том, что я не ценил второго сына Лии, воинственного героя. Они делают вид, будто это я продал его за меру муки, бросил в пасть Левиафана ради корма для их детенышей. Я, а не они». «Как я благодарен тебе за то, что ты хотя бы дал мне силу устоять под их натиском и не уступить их легкомыслию, когда они хотели взять с собой и одиннадцатого, самого младшего. С них стало бы, что они вернулись бы ко мне без него и ответили мне, ведь он для тебя не так уж многое значил». «Напротив, отец, если бы мы поехали все, И младший был с нами, и мы могли бы представить его владыке страны, поскольку его-то он и потребовал, мы вернулись бы в полном составе. Но ничего не потеряно, ибо стоит нам привести Вениамина и поставить его перед этим хлеботорговцем фараона в палате кормильца, как Симеон будет свободен, и к тебе возвратятся оба и малыши герой. Другими словами, Просадив Симеона, вы хотите теперь вырвать у меня из рук Вениамина, чтобы отвезти его туда же, где Симеон? Мы хотим сделать это из-за блажи тамошнего владыки, чтобы оправдаться и вызволить заложника свидетельством своей честности. Ах вы изверги! Вы крадете у меня моих детей, и только о том и думаете, как бы раздробить Израиль». «Нет, Иосифа, нет, Симеона, а теперь вы хотите взять и Вениамина? Вы завариваете кашу, а я ее расхлебываю, и мне это надоело». «Нет, господин, ты излагаешь дело неверно. Вениамин вовсе не будет отдан в придачу к Симеону. Наоборот, оба вернутся к тебе, как только мы представим тому человеку нашего младшего». в доказательство своей правоты. Мы покорнейше просим тебя, отпусти с нами Вениамина, чтобы вызволить Симеона, и чтобы Израиль был опять в полном составе. В полном составе? А где Иосиф? Вы, не обинуясь, требуйте от меня, чтобы я послал и вот этого вслед за Иосифом. Я отвечаю отказом. Тут загорячился старший из них Рувим, он вскипел, как вода, и сказал, «Послушай теперь меня, отец, выслушай меня одного главного среди них, отпусти мальчика не с ними, а только со мной, если я не возвращу его тебе, пусть постигнут меня всякие беды, если я не возвращу его тебе, убей двух моих сыновей, Ханоха и Фаллу, убей их, повторяю, собственноручно у меня на глазах». я бровью не поведу, если не сдержу слова и не выручу заложника. — Ну что ж, бушуй, бушуй, — отвечал Муяков, — где ты был, когда на моего красавца напал кабан? Сумел ли ты защитить Иосифа? Зачем мне твои сыновья? Разве я ангел-губитель, чтобы убивать их, раздробляя Израиль еще и собственноручное? Я по-прежнему... «Отказываюсь выполнить ваше требование и отпустить с вами моего сына, ибо брат его умер, и он остался один у меня. Если бы с ним что-нибудь случилось в дороге, мир стал бы таким, что седина моя сошла бы с печалью в гроб». Они переглянулись, сжав губы. «Мило, нечего сказать, он назвал Вениамина своим сыном, а не их братом». и заявил, что тот остался один у него. «А Симеон, твой герой?» — спросили они. «Я хочу сидеть здесь один», — отвечал он, и скорбеть о нем. Разойдитесь». Сыновнее тебе спасибо за беседу и за прощание», — сказали они, покидая его. Вениамин тоже пошел с ними. Он гладил по плечу то одного, то другого своей короткопалой рукой. «Не досадуйте на его слова, просил он, и не злитесь на его гордый нрав. Вы думаете, я польщен и горжусь тем, что он называет меня своим сыном, единственным оставшимся у него, и не соглашается отпустить меня с вами? Ведь он же, я знаю, никогда не забудет мне, что Рахиль умерла из-за моего появления на свет, и жить под надзором мне вовсе не весело. Подумайте, как много времени понадобилось ему, чтобы превозмочь себя и отпустить вас без меня, и посудите, как вы ему дороги. Так вот, теперь ему опять понадобится лишь некоторое время, чтобы уступить вам и послать меня с вами к этому человеку, ибо он не оставит, не сможет оставить нашего брата в руках язычников. А кроме того, надолго ли хватит пищи, которую вы, умники, сумели бесплатно получить там внизу? А потому не волнуйтесь, я, малыш, еще поеду. Но теперь расскажите мне немного об этом суровом хлеботорговце, который так гадко вас обвинил и так прихотливо потребовал младшего брата. Мне впору, пожалуй, возгордиться тем, что он непременно хочет видеть меня и ждет моего свидетельства. С чего бы это вдруг? Самый, вы говорите, главный... и выход всех живущих внизу, какого он вида и как говорит? Ничего тут нет удивительного, если у меня вызывает такое любопытство человек, у которого вызывает такое любопытство моя особа.